Глава 9 Крайние меры. Пятеро людей сидели и завороженно смотрели на кусок скалы, торчащей из заделанного Хельгой проема. Еще двое лежали в углу без сознания. Хельга хмуро смотрела в пространство, о чем-то размышляя. Один из парней, сидящий неподалеку, не переставая ругался словами, которых я никогда раньше не слышал. У него были синие волосы и татуировка на щеке и под глазом. Вот уже несколько минут мы пристально наблюдали за торчащим осколком скалы, который с каждой минутой все глубже протискивался в проем. К Хельге подошел черноволосый парень. «Разрешите обратиться. Почему мы просто не умрем? Мы же все вернемся на базу, и даже снаряжение не...» Хельга вытащила пистолет и, даже не глядя в его сторону, прострелила парню голову. При этом выражение ее лица оставалось таким же сосредоточенным. «Ты-то вернешься...» Пробормотала она. Спустя еще десять минут наблюдения за медленным движением скальной породы, я отбросил страх повторить судьбу бедного парня и решил так и повторить вопрос. Хельга спокойно посмотрела на меня и ответила. «Мы все вернемся. Кроме тебя, Старрекса и вот этого молодого человека». После недолгой паузы она продолжила. «Ваши чипы привязаны к блокирующему генератору. Я чувствую, он все еще работает». До этого я думал, что опасно только в камере. Когда Хельга разрушила стены, я втайне ощутил облегчение от того, что больше можно не бояться окончательной смерти. Если умрешь, твое тело и сознание останутся здесь. Ну, до тех пор, пока генератор не выйдет из строя. Но это не в ближайшие сто лет. Еще есть вариант, что вас выкопают с глубины. Она нахмурилась, будто что-то прикидывая. «Более ста метров». Но что-то мне подсказывает, вряд ли найдутся желающие этим заняться, особенно учитывая, что над нами скала. Мне расхотелось дальше слушать ответ на свой вопрос, но Хельга не прекратила. «Я бы вас, конечно, оставила, но мне нужны свидетели. Мне хочется перевыполнить задачу с армбарсами». Я обхватил голову руками и продолжил следить за камнем. Не знаю, сколько я так просидел. Меня вывел из забытья нежный, такой знакомый голос. мама Я разрешаю тебе приходить и учить меня. Но иногда. Только не забудь, пожалуйста, принести еды». Совершенно не контролируя себя, я расплылся в глупой улыбке. Интересно, как ей ответить? В этот момент огромный монолит с громким треском рухнул на пол комнаты Из моей головы пропали все благостные мысли. Мозг стал усиленно работать над вопросом «Как выбраться из этой ситуации?». Хельга порывисто встала на ноги и, сосредоточенно глядя на Старрекса, подошла вплотную к парню. Она помешкала несколько секунд, будто решаясь на что-то. Затем взяла прямо из воздуха четыре небольших прямоугольника. Я не сразу сообразил, что она воспользовалась ячейкой. В них я узнал боевые коктейли. Мельком оглядев всех помещений, она активировала все четыре прямоугольника и по очереди ввела их содержимое в бедро Старрекса. Спустя секунду парень распахнул глаза и сел. Меня передернуло. Его глаза были наполнены безумием. Затем он закричал, и от его крика звенело в ушах. Я почувствовал, как к глазам подступили слезы. Я даже забыл о том, что мы можем умереть насовсем. Мне хотелось, чтобы Стар рекс больше не мучился. Я никогда не думал, что люди могут так кричать. Хельга изо всех сил ударила его по лицу. «Соберись, солдат!» Ещё пощёчина, и снова. «Очнись!» Она била его до тех пор, пока он не прекратил кричать. «Я в порядке!» «В порядке!» – простонал он. «Да мне-то не ври!» – недовольно скривилась Хельга. «Ты лучше скажи, ты интерфейс видишь? Можешь открыть портал?» С «Сейчас, сейчас!» – забормотал он дрожащим голосом. «Он мерцает, но я попробую его активировать. Попробую!» «Андор, готовность три секунды!» скомандовала она. «Но я даже не представляю, куда он откроется!» Вдруг опомнился старекс «Неважно! Запускай!» Хельга метнулась к бесчувственному пареньку в засаленной одежде и, схватив его за шкирку, потащила к старексу Когда она поравнялась со мной, меня постигла та же участь. «Открывай, солдат! Ну, давай, напрягись!» — рявкнула она. «Совсем чуть-чуть потерпеть осталось!» «Хорошо!» Сдавленно простонал парень. Его лицо искривилось от муки, а по щекам текли слезы. «Черт, да я сам едва не рыдал!» «Этот парень железный. Я плохо представляю, что он там делал, да и что чувствовал в этот момент. Но думаю, что такого не выдержал бы». В следующий миг рядом со Старрексом возникла узкая арка прохода. Ее края сильно трепетали, а пространство за переходом было едва различимо из-за ряби. Хельга, выругавшись, сперва зашвырнула в проем паренька в отключке. Спустя секунду она точно так же поступила и со мной. Посадка была не из мягких. Я ушиб колено и оба локтя. Но тот факт, что я наконец под открытым небом, заставил меня улыбнуться. Превозмогая слабость, я приподнялся на локтях и начал оглядываться. Вокруг простиралась усыпанная булыжниками равнина. В следующий миг в мою спину что-то врезалось. Я сильно ударился лицом, а не кстати подвернувшийся камень. Похоже, меня придавило Старрексом. Да уж, ситуация. Я снова попытался подняться. Камень, на который я приземлился лбом, был измазан кровью, и на него сейчас падали тяжелые капли. Я стащил с себя тело товарища и перевернулся на спину тяжело дыша. «Андор, тебе надо будет кое-что сделать», — пришло сообщение от Хельги. «Убей Старрекса прямо сейчас». «Что?» «Но я не могу, он же мой друг». «Придурок, он мучается, промедлишь, а он свихнется». Понимаешь? «Тогда у тебя вообще не будет друга». «Хорошо», — написал я. Не знаю, в чём тут дело, но я плакал. Мне это не свойственно, но в этот момент я ничего не мог с собой поделать. Я взял камень, о который минуту назад рассадил себе лоб. «Тебе нужно будет вскрыть его черепную коробку и вытащить чип». Пришло следующее сообщение. «Не знаю, какого он размера. Обычно самые мелкие из зерно подсолнечника. Но бывают и размером с яблоко, так что осторожней». Я подполз к другу и посмотрел в его искаженное лицо. «Постарайся не умереть в ближайшее время, чтобы я смогла вас быстро найти». И я замахнулся и, закричав, резко опустил камень.